Глава 27. Позади, там, где на своем посту остались верные, но, видимо, не очень умные гвардейцы, послышался шум. Я отчетливо услышал несколько пулеметных очередей, которые перекрыл дикий крик боли. Впрочем, его также заглушило инфернальным воем, от которого по телу забегали мурашки. «Вестники смерти», — неожиданно побледнев проговорила леди Аквис, — «одержимые спустили на нас темных гармов». «Переспрашивать, кто такие, эти самые вестники, я не стал». Итак, понятно. Гарм в скандинавской мифологии – псина, охраняющая вход в мир мертвых, аналог Цербера. Не думаю, что на Авроре значение слова так сильно поменялось. Какие-то гребаные темные блохозавры. А вот то, что невозмутимая леди Аквис побледнела от одного их воя, мне говорит о многом». И главное из этого многого, что нужно отсюда поскорее валить, пока твари не добрались до нас. «От башни совета есть пешеходная эстакада, которая ведет к академии», — подала голос Коралл. «Можно попробовать добраться по ней, только она ниже на несколько уровней, нужно как-то спуститься». «Отличный план», — кивнул я. «Двигаем искать лестницу. Бегом». Где-то сзади послышался звук мощного удара и скрежет сминаемого металла. «Твою мать! Что там за псины, если они стальные двери ломают?» «Нет, нам определенно нужно ускориться». «Где лестница?» – набегу крикнул я Корал. «Не знаю, я никогда не была в этой башне!» – нервно откликнулась девушка. «Ништяк, приплыли!» «Так мы ее долго искать будем!» «Леди Кэтрин?» «Не знаю, я всегда передвигалась по технополису телепортами!» Голос блондинки звучал растерянно. «Замечательно!» «Я выругался!» «А на каком хоть этаже из эстакада вы знаете?» — обратился я к обеим. «На двенадцатом уровне. Мы сейчас на тридцать шестом». Тут Коралл не подвела. «Твою мать! Двадцать четыре этажа вниз? Да хрен мы успеем спуститься, прежде чем нас догонят!» Будто, подтверждая мою мысль, сзади послышался новый удар. Еще немного, и твари вырвутся в коридор. Можно, конечно, попытаться спрятаться, но мне кажется, что гармов отправили по нашу душу и просто так уйти от них не получится. Звук наших шагов внезапно зазвучал в другом ритме, усилившись и приумножившись, и я понял, что кто-то спешит нам навстречу. Черт, ладно, попробуем проскочить. Мы миновали поворот и едва не напоролись на гвардейский отряд, мчащийся нам навстречу. Не дав бойцам опомниться, я взмахнул материализовавшимся в руке клинком духа, показывая, что я владеющий, и закричал, «Быстрее! Тоннель на выходе из зала совета! Бунтовщики рвутся сюда!» Главный боец кивнул, что-то гаркнул, и гвардейцы проскочили мимо нас, ускоряясь и на ходу приводя оружие к бою. «Прокатило, надо же!» «Извините, ребята, боюсь, вам не понравится то, что вы там увидите». «Лорд Старк благороден, но без сомнения отправляет звено гвардейцев на верную смерть?» Повелительница воды с сарказмом усмехнулась. — Вы не понимаете, леди Аквис, — ответил я на бегу. — Это другое, — блондинка хохотнула. — Дэймон, вы мне определенно нравитесь, так что Кэтрин, просто Кэтрин. Я буквально спиной почувствовал, как взъерошилась Коралл. — Да, кажется, я понимаю, почему Аквис и Игнис не ладят друг с другом. Что первые, что вторые, малость стукнутые. Везет же мне на спутников. Мы на полном ходу влетели в большой зал, и я притормозил, оглядываясь. «Лестница! Где эта грёбаная лестница?» Мы оказались в ещё одном зале ожидания. Вон шлюз, вон монорельс. Дерьмо. Лифты я вижу, а лестница где? Сзади послышалось раскатистое рычание, крики ужаса и заполошная стрельба. Близко. Неприлично близко. «Да твою ж мечту, ну где я так накосячил-то, а?» При взгляде на лифты в голове мелькнула сумасбродная мысль, которую я сначала отбросил, как абсолютно бредовую, но новая порция ужасающего воя заставила вернуться к ее рассмотрению. «Черт, кем бы ни были эти гребаные гармы, но бегают они точно быстрее нас, и лестницу найти мы, скорее всего, не успеем. А значит...» «Сюда!» — рявкнул я, направившись к одному из лифтов. «Куда, Деймон? в отчаянии вскрикнула Коралл. «Электричества нет!» «За мной!» — я сказал. Подскочив к дверям, я выдал гравиволну такой мощности, что двери вогнула внутрь. Да так, будто конструктор так и задумывал. «Ага, лифта нет. Это хорошо. А что у нас внизу?» Внизу была непроглядная тьма. «Твою ж...» «Коралл!» — скомандовал я. «Брось фаер в шахту! Быстрее!» «Зачем? Быстрее! Вниз!» Коралл подбежала ко мне и, скастовав небольшой фаер, запустила его по шахте. Яркий огненный шарик устремился вниз, отлично освещая пустое пространство. «Под нами лифта тоже нет. Это очень хорошо. Осталось решиться на самое сумасбродное действие в моей жизни, и мы спасены». «Хватайтесь за меня! Живо! Держитесь как можно крепче!» — выдал я новую команду. «Деймон, что ты задумал?» Кажется, у Коралл появились некие подозрения. «Нет времени объяснять! Быстрее!» По тоннелю сзади на нас разнесся странный звук, будто сразу несколько гигантских псов мчали вперед, забыв тянуть чудовищные когти, стучащие по плитке. Впрочем, почему будто? Вообще-то так оно и было. «Хватайтесь!» — гаркнул я и почувствовал, как меня обхватили сразу четыре руки, а к торсу с двух сторон прижались два гибких тела. В другой ситуации я бы наверняка обратил на это больше внимания. Но сейчас было не до этого. «Держитесь!» — выкрикнул я и прыгнул в шахту, увлекая вместе с собой своих спутниц. «Только б не убить никого о стену! Только б не убить!» Мое желание не убить трансформировалось в гравий щит, прикрывший собой нижнюю полусферу. Щит уже принял на себя пару сильных ударов, и я от души порадовался, что у меня есть эта способность. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть...» Запустив сканирование и разогнав восприятие до безумной скорости, считал я проносящиеся уровни. Шахта оказалась достаточно широкой, и летели мы вольготно, если можно так сказать. Если бы мне при этом еще не вопили на оба уха две в усмерть перепуганные дамы... Впрочем, кажется, я и сам что-то кричал, но на то, чтобы осознать это, ресурсов не было. 15, 16, 17, 18, пора!» Выбросив над собой руку, я активировал магнетизм, представив, что пытаюсь притянуть толстый кабель, идущий вдоль стены. Еще наверху я рассудил, что если предмет не сможет подтянуться ко мне, я неизбежно подтянусь к нему. Думать о том, что будет, если я не прав, времени не было. Но, к счастью, я не ошибся. Нас ощутимо рвануло, вызвав у кричащих дам смену тональности, и падение замедлилось. Я влил в способность больше энергии, мы остановились от души, шмякнувшись о стену шахты и зависли, будто на невидимом канате. Большую часть удара принял на себя щит, который сразу после этого я отключил. Энергия из источника и так слишком быстро уходит, экономить нужно. Коралл и Кэтрин умолкли, и я перевел дух. «Так, теперь самое сложное. Теперь держимся за меня как можно крепче». «Ничего не боимся, и по моей команде резко отталкиваемся от стены вперед, будто прыгаем. Понятно?» Дама немного растеряна, но утверждающе угукнули. «Хорошо. Итак, на раз-два-три. Раз-два-три!» Я, чтобы было сил, оттолкнулся от стены и, находясь в высшей точке маятника, деактивировал магнетизм, врубая вместо него одновременно рывок и грави-волну. Интересно, если я не справлюсь с управлением способностями, нас расплющат или отбросит вниз? промелькнула в голове шальная мысль, но я справился. Грави волна вынесла дверь лифта, а рывок выбросил нас из шахты. Кубарем, покатившись по полу, мы остановились у противоположной стены, и я выдохнул. Получилось! Получилось мать его! Даже не верится. Двенадцатый этаж. Подражая голосу электронной лифтерши, прогнусавил я. «Осторожно, двери закрываются. Не знаю, есть ли в этом мире электронные лифтерши и поймут ли меня спутницы, но мне нужно было хоть как-то выплеснуть скопившееся напряжение. И лучше всего у меня это получается, когда я по-идиотски шучу». «Ты... ты...» Корал по-идиотски шутить не умела, потому не нашла ничего лучше, чем «залепить мне звонкую пощечину». «Ты чуть не убил нас!» но ну не убил же!» Нисколько не обидевшись, проговорил я. «Убери, пожалуйста, колено, а то, если надавишь чуть сильнее, я никогда не стану отцом». Коралл вспыхнула, вскочила на ноги и бросилась в сторону, бормоча что-то про мужлана, чурбана и выскочку. Она духом заливалась веселым, жизнерадостным смехом Кэтрин Аквис, совсем не спеша вставать и продолжая прижиматься ко мне всеми своими выдающимися выпуклостями. Сумасшедший дом, самый натуральный. Боже, ну когда это все закончится? Чисто теоретически, от преследующих нас псин мы очень даже хорошо оторвались, но времени терять не хотелось. Я встал, помог подняться все еще смеющейся леди Аквис и осмотрелся. Надо же, не промахнулись. Действительно, двенадцатый уровень. Вот она, эстакада, за массивной, но прозрачной стеклянной дверью. Отлично, вперед. «Так, дамы, в сторону», — проговорил я. «И лица на всякий случай закрываем, да и вообще лучше отвернитесь. На секундочку». Я прицелился, ударил гравиволной и тут же выставил щит. Гравитационный удар со звоном разнес стеклянные двери, брызнувшие миллионами осколков, и путь оказался свободен. Кстати, нельзя не отметить, такие вот относительно простые штуки даются мне с каждым разом все легче, и энергии потребляют не так много. Все-таки прокачка источника — полезная штука. И это при том, что я сознательно ранги способностям не поднимал. А надо бы как-то заморочиться, посидеть, прикинуть вектор развития, но это потом. Если это потом будет вообще. А сейчас пора в башню знаний. Готово, можно поворачиваться. Идем, осталось немного. Немного — это я загнул, конечно. Тут, наверное, километра два, не меньше. Зато дорога полностью просматривается, и видно, что на ней проблем не возникнет. Ну, во всяком случае, я очень сильно на это надеюсь. Похрустев тяжелыми ботинками по осколкам, я миновал проем и оказался на эстакаде. Представляла она собой полупрозрачный тоннель с изогнутым потолком, идя по которому легко можно было представить себя в научной фантастике. Именно такие штуки обычно показывали в фильмах про инопланетные города будущего. Ха, у нас тут такая фантастика, которая сценаристам и не снилась. Красиво, да. Удивительно, здесь неоварварство с таким вот хай-теком соседствует. Отсюда было видно, что в городе серьезные проблемы. Время от времени откуда-то доносились выстрелы, игулки и взрывы. В отдалении, где-то у самого охранного периметра, что-то горело. Интересно, сколько у Бранда солдат? И не стоит ли его войск, и не стоит ли его войско где-то за холмом в ожидании сигнала? Было бы очень не кстати. М да, если бунтовщики не справятся... Городу конец, а человеческая цивилизация на Авроре откатится в еще большую дикость. Ну и падение остальных домов в таком случае — вопрос времени. Тьма действует тонко, соблазняет, сулит, искушает. Даже интересно, как именно заразили Роберта Техноса. Ведь, насколько я понимаю, тьму нужно принять добровольно, иначе Аврора давно была бы одной большой братской могилой. «Ладно, теперь бы до Академии добраться, соединиться с Финой и решать, что делать дальше. По уму нужно прорываться к гвардейцам и сваливать отсюда нахрен. Вот только до этого мне бы отыскать Кейлана. Надеюсь, он уже раздобыл ответ на мой вопрос, иначе визит в Технополис окажется напрасным. А учитывая, что мне уже довелось здесь пережить... Нет, даже думать об этом не хочется. Кейлан мне нужен однозначно». А то как-то не очень получается. Значит, следующая цель — Андертаун. Дьявол, даже представить сложно, что там сейчас творится. Но делать нечего. Разве что Алекс, у которого наверняка должна быть прямая связь с дядюшкой, что-то подскажет. Если он, конечно, еще в Академии. Мы миновали почти половину пути, когда позади послышали вой, заставивший волосы на загривке встать дыбом. Дерьмо! Вестники смерти, долбанные псины снова взяли наш след. И рычали они как-то совсем уж неприятно близко. Вся наша троица переглянулась. «Бежим!» — скомандовал я, и мы ринулись вперед. «Что вообще за твари эти гармы?» — набегу спросил я Кэтрин Аквис. «Как с ними бороться?» «Инфернальные монстры!» — выдохнула та. Иммунны практически к любому магическому воздействию, очень быстры и сильны». «Убить гарма очень, очень сложно». «А из этого...» — я приподнял импульсник. «Ты не представляешь себе скорость атакующего гарма. Они будто размываются в воздухе, в них практически невозможно попасть. Единственный способ гарантированно убить гарма — клинок духа. Но я встречала очень мало воинов, которым удавалось выйти победителями из такого боя». «Да уж, дела...» Вой раздался еще раз, эхом пронесшись по тоннелю эстакады. И я выругался. До дверей башни знаний оставалось метров четыреста, но что-то подсказывало, что псы доберутся до нас раньше. Оглянувшись на бегу, я понял, что прогноз верен. Сразу три окутанных тьмой фигуры неслись следом, стелясь над полом размытыми неясными тенями. Гармы напоминали поднятых тьмой горкхов, только были раза в три больше и двигались несравнимо быстрее. «Еще минута!» «И все. Если ничего не предпринять, твари точно догонят нас. И что будет тогда? Да ничего хорошего, мать его! Нужно срочно что-то делать!» «Быстрее!» — гаркнул я, сам немного сбрасывая темп. Я бегал быстрее моих спутниц, а леди Аквис еще и одета в неудобное для бега платье с узкой юбкой. Хорошо хоть не на каблуках. Нужно задержать тварей. Я резко затормозил и остановился, вжимая в плечо приклад импульсника. Твари покрыли больше половины расстояния и с каждой секундой были все ближе. «Твою ж мать! Получайте, уроды!» Я выпустил очередь веером, и к гармам устремились синие росчерки плазмы. Вот только цели ни один из них не достиг. Псы размазались в воздухе, превратившись в полупрозрачные силуэты, и заметались между плазменными шарами. Я выстрелил еще раз, но твари были слишком быстры. Нереально быстры! «Обогнать плазменный заряд? Вы серьезно?» «Дэймон!» – послышалось сзади. Я обернулся. Коралл и Кэтрин стояли у дверей, и судя по тому, что двери были открыты, в Академии электричества было. «Пока еще!» «Ладно, попробуем по-другому». Я активировал рывок, смещаясь сразу на пару десятков метров в сторону дверей, прикинул оставшееся расстояние и нашел его приемлемым. «Добегу, думаю. А вот гармы?» «Очень надеюсь, что нет». Развернувшись, я бросил импульсник за спину и взвился в граве-прыжке под самый купол эстакады, чтобы оттуда с удесятеренной скоростью устремиться вниз. Правый кулак будто в молот превратился, столько я влил в него силы. Теперь главное, чтобы все пошло так, как я задумал. Я метеором рухнул вниз, упал на одно колено и одновременно нанес мощнейший гравиудар прямо в пол. Эстакада дрогнула, остекление лопнуло, разлетаясь миллиардами осколков. А потом от моего кулака в сторону гармов побежала трещина. Сначала узкая, с волосок. С каждым пройденным метром она расширялась, превращаясь в провал, сквозь который далеко внизу виднелась улица. Черт, медленно, слишком медленно! Новый удар походил на землетрясение. Эстакада застонала, Послышался скрежет, а потом монументальная конструкция, простоявшая здесь, наверное, с самого основания Технополиса, переломилась надвое. Пол под гармами рухнул вниз, в пропасть, образованную двенадцатью уровнями башни Совета. Твари успели среагировать, на все сто выложились в прыжке, но даже отсюда было видно, не дотянут. Слишком большим оказался провал. Три темные тени сменили угрожающий воина испуганный виск и камнем рухнули вниз. Туда им и дорога. Надеюсь, законы физики для тварей все же работают? Не хотелось бы встретить их снова. Все эти мысли я додумывал уже на бегу, изо всех сил мчась к спасительным дверям по пружинищему покрытию, с каждой секундой приобретавшему все более серьезный крен. Постройка сопротивлялась разрушению изо всех сил, но презреть гравитацию не могла. Вокруг все трещало и рушилось, градиент подъема стал совсем уж неприличным, и у меня неприятно закололо внизу живота. Твою мать, я вообще-то могу и не выбежать! В тот момент, когда я понял, что подошвы ботинок проскальзывают по полу, я активировал рывок. Эстакаду при этом перекосило уже градусов, наверное, под 45, металл трещал и лопался, А потом неожиданно все закончилось. Тоннель в очередной раз тряхнула, и пол выпрямился. При этом откуда-то появилось ощущение свободного падения. До дверей оставалось не больше десятка метров, я сам взвыл не хуже гарма и рванулся вперед, отталкиваясь подошвами от уходящего из-под ног покрытия. «Рывок! Черт, не хватает энергии! Совсем немного, мать его! Совсем чуть-чуть!» «Не уже! же! Рывок! Давай же, сука, ну! Рывок!» Из ладони леди Кэтрин, так и стоящей в дверях на другом конце разделяющей нас пропасти, ко мне вдруг протянулся голубой луч, и неожиданно я почувствовал, как мой источник наполняется эфиром. Она делилась со мной энергией. «Рывок!» меня швырнуло вперед, и в следующую секунду я почувствовал сильнейший удар в грудь. Я с размаху впечатался в искореженный пол в том месте, где конструкция эстакады, не выдержав напряжения, лопнула, оторвавшись от башни знаний. Пальцы рефлекторно цеплялись за пол, но держаться там было не за что. Я медленно, но уверенно соскальзывал в пропасть. «Держись!» — послышался крик Коралл, и в следующую секунду, когда голова моя уже скрылась за краем, я почувствовал, как кто-то схватил меня за кисть. Миг, вторая рука тоже в захвате. «Тяните!» — простонал я, извиваясь над пропастью в двенадцать этажей. «Тяните меня вверх!» Сил не оставалось никаких, ни эфирных, ни собственных. Я не мог ни подтянуться, ни использовать магнетизм. Если спутницы меня не удержат... Но они удержали. Черт всегда любил сильных женщин. Несколько секунд, я ничком распластался по полу, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. Проклятие! Как же приятно чувствовать под собой твердую поверхность! «Сумасшедший!» — выдохнула Корал. «Ты же чуть не погиб! О чем ты думал, когда делал это?» «О том, что если я этого не сделаю, погибнем мы все», — простонал я и перевернулся на спину. «Еще секунда, и мы бы тебя не поймали!» — Корал склонилась надо мной. «Бледная, чуть ли не плачет. Неужели и правда так сильно беспокоится обо мне?» «Ну, поймали же!» — хмыкнул я. «Я, в отличие от тебя, верю в людей!» Корал фыркнула и, наконец, улыбнулась. «Лорд Деймон, послышался напряженный голос леди Аквис. «Я, конечно, понимаю, что вы только что совершили подвиг, но все же вынуждена вас попросить подняться. Мне не очень нравится то, что я вижу, и что-то подсказывает, что нам лучше поторопиться». Что? Опять я сдержал стон и на секунду прикрыл глаза. Хоть раз бы кто-нибудь сказал, что вокруг все прекрасно и торопиться нет никакой нужды. Медленно поднявшись на ноги, я окинул взглядом холл Академии и выругался. «Да, леди Аквис права. Нам действительно лучше поторопиться. Если еще есть для чего это делать».